Блуждающая звезда уже не была новорожденным детенышем. Но и во взрослое существо она не успела превратиться. Можно сказать, что она вошла в фазу юности. Она все росла и росла с каждым прожитым моментом, становясь все сильнее и умнее, приобретая опыт, навыки, умения, питаясь всем чем угодно, лишь бы это давало ей массу и энергию. Она уже успела поглотить изрядное количество таких матриц, впитывая их из разного рода излучения, окружавших ее, и обнаружила по ходу дела, что некоторые виды радиации были гораздо, как бы это определить, вкуснее, чем все остальные. Поглотив личность человека, который когда-то был клифом Хауком, звезда пережила качественно новый опыт и теперь обнаружила, что получила в наследство тысячи новых матриц поведения, мыслительных конструкций, программ побуждений. Теперь все это уже не имело отношения к сотне килограммов углеродных соединений, которые когда-то представляли собой тело Клиффа Хаука, а ныне превратились в бесполезный из неинтересных реакций. Даже личность Хаука как таковая исчезла. Во Вселенной не осталось ничего, что думало его мыслями, имело его мнение, помнило его воспоминания. Но какая-то доля его стремлений и мотивов поведения стала составной частью юной блуждающей звезды, принимая участие в оформлении результирующего вектора ее поведения. Он перестал быть полностью случайным. До какой-то степени он теперь был даже поляризован. Какие другие силы влияли на поведение юной блуждающей звезды, ее собственные растущие знания и умения – Все, что узнавала она об окружающем ее мире, том мире, в котором она жила. Ее врожденное побуждение к росту и учебе, двигаться, расти, потреблять. Так думало существо, таковы были первые мысли, оформившиеся у него, едва она научилась мыслить. Теперь с помощью дисциплины тренированного ума Хаука, проникшая в существо разума звезды, она научилась думать более четко и ясно. Она познакомилась с приятной возможностью формулировать цель с помощью языка. «Я мала, но я расту», — думала взрослеющая, буждающая звезда, рожденная в недрах горы. «Есть и другие существа, они больше, но они не растут. Я смогу стать могущественнее их». И она успела уже испытать свою растущую силу с помощью десятка конгломератов вещества из окружающих ее. «Слеид». превратился теперь в присоединенный к ее сознанию инструмент. Через его глаза она обозревала окрестный мир, он полностью подчинялся ее желаниям. Крохотные ползающие и летающие существа внутри горы и над нею, все они стали частью распространившегося в пространстве существа звезды. А теперь она обзавелась новым слугой, не похожим на прежних, потому что робот-инспектор давно уже привлекал внимание любопытной звезды. Для нее было совсем нетрудно проглотить его целиком, включить его сознание, аналог человеческого разума, в свое сознание. Робот выглядел так же, как и раньше – торпедообразное металлическое тело и светящаяся плазменная панель в Но теперь его стремлениями и побуждениями управляли не суперкомпьютеры на планетах звезды аль с которыми он до этого постоянно был связан, нет, теперь он служил нужным и намерением электронной плазмы, которая недавно вырвалась на свободу, взорвавшись в недрах горы. Юная, блуждающая звезда поиграла с новым инструментом, попыталась разгадать, но так и не смогла проникнуть в сущность сложного комплекса трансфлексионных полей, которые связывали новую часть ее самой с очень могущественными, но очень далекими сознаниями. Но в настоящий момент это не имело значения. Эти далекие сознания не были могущественными в той мере, чтобы таким же образом занять, взять под контроль саму звезду. И теперь она была занята другими мыслями. Частью они были посвящены той области ее сознания, которое впитывала наследство умирающего Клиффа Хаука. Над ним блуждающая звезда тоже безуспешно раздумывала. Почему она чувствовала такое притяжение, так была связана, так озабочена присутствием этого небольшого и не имеющего особого значения кусочка материи с радиационной аурой, который сознание Клиффа Хаука определяло как Молли Залдивар. Звезда смотрела на спящую Молли, глазами сли и над коттеджем, куда принесли Молли. «Молли за Алдивар», — думала звезда, — «что мне до тебя?» И в комнате коттеджа Молли вдруг пробудилась от сна и попыталась вскрикнуть «Спи!», — приказала ей блуждающая звезда.